Глава тридцатая. Томас бежал. Бешено колотилось в груди сердце. Некогда было даже мельком задуматься, из-за чего случился взрыв. Ничего не видя в темноте, Томас сдался, всецело доверившись бегущей впереди бренди «Сюда!» — крикнула девушка и так резко свернула направо, что Томас чуть не упал. Бренда помогла устоять. Как только он восстановил темп, она отпустила его. «Держись поближе ко мне!» Чем глубже они уходили в туннель, тем глуше становились звуки разрушения. Томас начал паниковать. «А как же, мои друзья? Что если...» «Просто беги!» «Даже лучше, что мы разделились!» Воздух постепенно становился холоднее, тьма сгущалась. Силы вернулись к Томасу, и дыхание выровнялось. За спиной грохот практически смолк. Томас забеспокоился о товарищах, но чутье подсказывало. С Брэндой он в безопасности. Глейдеры сами о себе позаботятся, когда найдут выход. Однако, что если их пленили те, кто взорвал туннель? Вдруг Глейдеры мертвы? Кто тогда покушался на них? От тревоги сердце обливалось кровью. Бренда сделала еще три поворота. Томас только диву давался, откуда девушка угадывает направление. Он уже хотел спросить, но тут она остановилась, оттолкнув Томаса чуть назад. «Ничего, не слышишь?» — тяжело дыша спросила Бренда. «Ничего, кроме их дыхания, Томас не расслышал». Вокруг одна тишина, темнота. Нет, мы где? Дома на окраине, связаны сеткой туннелей. Они, может, и в город ведут, мы так далеко не заходили. Эти коридоры называются подвалами. Лица бренды Томас не видел, зато слышал ее дыхание. Удивительно, если учесть местные условия жизни... «Однако изо рта у девушки не пахло. Ее дыхание вообще не имело запаха и казалось даже приятным. «Подвалы?» — переспросил Томас. «Банальное название. Ну, не я придумала. Насколько вы их исследовали? Бегать вслепую по неизведанным коридорам? Нет уж увольте. Не особенно хорошо. Постоянно натыкаемся на шизов». «Совсем плохих, конченых!» Томас обернулся вокруг себя, пытаясь высмотреть в темноте, сам не зная что. От страха тело напряглось, будто он нырнул в ледяную воду. «Ну а нам ничто не угрожает, из-за чего взрыв-то случился? Надо вернуться и поискать моих друзей!» «Как насчет Хорхе? А? Его искать не надо?» Томас не хотел обидеть Бренду. «Ну да, конечно, хорхо моих друзей, этих, шанков, нельзя их бросать». «Что значит шанк?» «Забей, просто не пойму, из-за чего взорвалась лестница?» Вздохнув, Бренда подступила еще ближе к Томасу, прижалась к грудью и зашептала, касаясь губами его уха. «Пообещай мне кое-что». Говорила она очень тихо, едва слышно. По всему телу пробежали мурашки. «А что же?» Бренда не отодвинулась. «Несмотря ни на что, даже если весь путь нам придется проделать вдвоем, возьми меня с собой. До самого порока, к лекарству, которое ты обещал Хорхе. Он все рассказал мне в кладовке. Я не останусь здесь». «Не хочу сойти с ума! Лучше погибнуть!» Ухватив Томаса за обе руки и сжав их, Бренда положила голову ему на плечо. Девушка, должно быть, встала на цыпочки. Кончиком носа она уткнулась Томасу в шею. И от каждого выдоха по телу вновь пробегали мурашки. Было приятно чувствовать близость Бренды и в то же время ситуация показалась Томасу странной и неуместной. Он вспомнил Терезу и моментально ощутил приступ вины. Умно, ничего не скажешь. Борьба за жизнь в самом разгаре. Их группа посреди пустыни, собственная жизнь под ударом, товарищи вполне возможно мертвы, вместе с ними Тереза. А Томас обжимается с малознакомой девицей. «Абсурднее, не придумаешь!» «Эй!» — Томас перехватил Бренду за плечи и слегка оттолкнул ее. Он не видел лица девушки, зато мог вообразить, как она на него смотрит. «Давай обдумаем дальнейшие действия!» «Сначала пообещай!» — напомнила Бренда. «Ну и замашки!» Томасу аж кричать захотелось. «Ладно, обещаю. Хорхе тебе все рассказал?» «Наверное, почти все. Хотя, как только Хорхе велел группе идти без нас к башне, я обо всем догадалась. О чем это, обо всем? Мы поможем вам пройти через город, а вы вернете нас к цивилизации?» Томасу стало не по себе. Если ты догадалась о сделке так быстро, то, может, и ваши друзья прочухали об измене. Точно? Что значит точно? У тебя есть догадка? Бренда положила руки Томасу на грудь. Скорее всего, взрыв устроил Беркли. Я сначала подумала о конченных психов, но за нами никто не погнался. Выходит, наши собственные приятели попытались убить Хорхе. Они знают о других складах с едой и спусках в подвалы. Странно, чего она так льнет-то? Зачем нас убивать? Какой смысл? Разумнее пойти с нами? Нет-нет-нет, Беркли и остальные здесь счастливы. Они чуть более сумасшедшие, чем я и Хорхе. Теряют рассудок. Вряд ли идея вернуться к людям пришла им в голову. Испугались, наверное что Хорхе наберет банду из твоих дружков и порешит старых подельников. Беркли думал, будто мы ушли в подвалы составлять план убийства. Отстранившись, Томас отошел к стене. Бренда не отставала. Приблизилась и обхватила Томаса за талию. — А, Бренда? — Что-то с этой девчонкой не так. — Да? отозвалась она, прижимаясь лицом к его груди. «Что ты делаешь? В каком смысле? Ты как-то странно себя ведешь, тебе самой не кажется?» Бренда рассмеялась, до того неожиданно, будто ее мозг окончательно сдался перед натиском вспышки. Не переставая хохотать, девушка отошла. «В чем дело?» «Ни в чем!» — ответила Бренда. «Хихикая, словно школьница! Просто мы с тобой из разных мест! Извини!» «Как это из разных?» Томасу вдруг снова захотелось объятий. «Не переживай!» Веселье девушки постепенно утихло. «Прости, что я такая быстрая! Там, откуда я родом, это в порядке вещей!» «Нет, я не обижаюсь! Просто забей!» пробормотал томас Довольный, что Бренда не видит его лица. Оно сейчас, наверное, такое красное. Бренда умерла бы со смеху. Вспомнилась Тереза. Вспомнился Минхо и все остальные. Надо взять себя в руки. Немедленно. Слушай, ты говорила, что за нами никто не гонится, напомнил Томас, стараясь придать голосу как можно больше уверенности. «Идем назад!» «Уверен?» — подозрительным тоном спросила Бренда. «В каком смысле?» «Я могла бы провести тебя через город, запасемся едой и бросим отставших, сами достигнем убежища». «Нет, такой вариант Томас даже обсуждать не станет». «Не хочешь возвращаться со мной? Ладно, твое дело, я пошел». Положив ладонь на стену, Томас направился в обратную сторону. «Подожди!» Догнав Томаса, Брэнда взяла его за руку. Их пальцы переплелись, и парень с девушкой пошли рядом, как давние любовники. «Прости, мне правда жаль, просто я решила, малой группой легче пройти через город. Я ведь не особенно дружила с Беркли и другими. Не то, что ты с Глейдерами». Томас не упоминал, как себя называют парни. Или кто-то другой ненароком обронил диковинное слово. «По-моему, чем больше наших дойдет до убежища, тем лучше. Ну, минуем мы город, а дальше. Количество может сыграть нам на руку». Томас задумался над сказанным. «Он и правда заботится о количестве только как о тактическом преимуществе?» когда он стал таким расчетливым понятно произнесла бренда что то в ней изменилось она уже не была такой уверенной пропал задор освободив руку томас покашлял в кулак для отмазки искать руку бренды он после не стал следующие несколько минут они не разговаривали Томас по-прежнему не видел Бренду, но чувствовал ее присутствие, а спустя количество поворотов, впереди забрежил свет, и они быстро пошли ему навстречу. Оказалось, это солнечные лучи проходят сквозь дыры в потолке на месте взрыва. Там, где прежде стояла лестница, теперь громоздилась гора бетонных осколков, гнутой арматуры, и обломков труб, взбираться по ней наверх нечего было и думать, слишком опасно. Из-за танцующих в воздухе, словно гигантские комары пылинок, свет принял форму плотных, почти осязаемых столбов, пахло штукатуркой и чем-то горелым. Обвал загородил дорогу и кладовку однако Бренда быстро отыскала заготовленные недавно рюкзаки. «Вроде никого», — сказала она, — «сюда никто не возвращался. Хорха, наверное, уже вывел твоих друзей через другой выход». Томас понятия не имел, что ищет Бренда. Впрочем, один положительный момент заметил сам. «Тел не видно, взрывом никого не убило». Бренда пожала плечами. «Тела могли достаться шизам, хотя, сомневаюсь, забей!» Томас кивнул, цепляясь за слова Бренды. «Но что делать дальше? Идти по туннелям, подвалам и искать глейдеров? Выйти на улицу? Вернуться к зданию, где хорха кинул Беркли и бывших союзников? Каждый вариант был по-своему ужасен». Томас огляделся, словно ответ мог чудесным образом появиться из воздуха. «Идем через подвалы», — прервало долгое молчание Бренда. Похоже, все это время она, как и Томас, обдумывала варианты действий. Если наши наверху, они покойники, к тому же отвлекли внимание от нас на себя. А если они все еще под землей, мы их встретим... «Туннели, в конце концов, сходятся?» «Да, верно. Хорхе поведет твоих друзей к горам. Пересечемся с ним и продолжим путь». Томас посмотрел на Бренду и задумался. Точнее, сделал вид, что думает. Иного выхода, кроме как держаться новой знакомой, не оставалось. Бренда пока лучшее, если не единственная возможность выполнить задание» избежав скорой и мучительной смерти от рук конченых шизов. — Ладно, — согласился Томас, — пошли. Под слоем грязи на лице бренды сверкнула улыбка. — Вернуть бы момент близости в темноте. Мысль исчезла так же быстро, как и родилась. бренда передав Томасу один рюкзак, порылась во втором и достала фонарик. Щелкнула выключателем, и пыльную завесу пронзил яркий луч. Бренда поводила им из стороны в сторону, выбирая направление, и, наконец, остановилась на длинном туннеле, где они успели побывать дважды. «Погнали?» «Погнали», — пробормотал в ответ Томас. «Идти ли за Брендой? Он все еще переживал за пропавших друзей». Однако стоило девушке стартануть, как он последовал за ней без вопросов.